Генри Лайон Олди Живущий в последний раз В прах судьбою растертые видятся мне Под землей распростертые видятся мне Сколько я не впиряюсь во мрак запредельный Только мертвые, мертвые видятся мне Амархаем. От инфинитум до бесконечности, Латынь. Я ушел, унес вопросы, смущая ими божество, но выше этого утеса, не видел в мире ничего. Николай Гумелев. Мне не повезло. Я родился уродом. Говорят, что толстая крикливая повитуха из соседней деревни, принимавшая роду у моей измученной матери, в страхе выронила песлявого младенца, пухлую ручку которого окольцовывало девять браслетов от тоненького ломкого запястья до плеча. И лишь густой мех, валявшийся на полу шкуры, спас живущего в последний раз. Но ни разу не испытывал я благодарности к зверю, носившему некогда эту шкуру. Равнодушие. Да. Ненависть бывала, а благодарность...